Глава седьмая. На этот раз, уже зная, что и как, я собрался обратно с солидным запасом оружия в мешке. В якобы подпольном магазине взял даже мощный, хотя и компактный гранатомёт, помещающийся в рюкзаке. Запас гранат, как осколочных, так и противотанковых, всё-таки часть моего арсенала сейчас уплывает в сейфе флагмана, бороздящего океан. Аню пожамкал и пожмакал, в самом деле классные сиськи сделала. Отправил на кухню мыть посуду, а сам подтащил оба мешка к стене. Вопрос вмешательства с современным оружием в средневековые войны вообще-то болезненный и очень нехороший. Как бы вроде нечестно, хотя я и демократ. А для демократа не существует понятия чести. В силе только правильно оформленный юридический договор с подписями и печатями. Но в моем случае как бы все-таки можно. Нечестно и неспортивно было бы вмешиваться в бесконечную войну претендентов на трон, где все режут и душат друг друга. Хотя нет разницы, кто в конце концов займет это якобы важное место, но в Дронтарии ситуация иная. Чужая армия вторглась в мирное и процветающее королевство и уже идет по стране, уничтожая все на пути, сея страх и убивая сопротивляющихся. И хотя если смотреть с расстояния в тысячу лет, то может быть и лучше, если победит Антриас. Цивилизация в этом районе получит новый толчок к развитию, как ее подстегнули походы Айщурба-Непала, Саргона, Чингиза, Атила, Наполеона. Но я здесь и сейчас. Добродушный король Астрингер мне друг. Хотя каким другом может быть король? Но он в самом деле друг, как это ни странно. И во мне разрастается страстное желание защитить его королевство. Аня на кухне пробыла от секунду. Этого достаточно, чтобы отдать все необходимые распоряжения. Хотя моя кухня по оснащению приборами превосходит все научно-исследовательские институты Америки прошлого века. А когда вернулась, в ее больших глазах было море сочувствия и даже как бы сострадания. «Тебе не весело?» «Да?» — ответил я. «И еще как! Иди сюда! Будешь утешать!» Она ответила тихо. «Этот апгрейд уже скачала». Она замедленными движениями, как надо, опустилась на постели рядом. Когда она заснула, Таково было мое пожелание. Я на цыпочках поднялся. Она не шелохнулась. Хотя знаю, даже при глубоком сне часть ее сенсоров отслеживает безопасность в доме, и главное, мою безопасность, что всегда в приоритете. Портал можно создавать в любом месте, но психологически удобнее в стене. И едва там начало разрастаться огненное кольцо, я просунул на ту сторону мешки один за другим, а следом пролез сам. «Кольцо тут же исчезло, а я некоторое время сидел на полу, прислушиваясь к новым запахам и звукам. В окна льется оранжевый свет. На несколько мгновений спектр резко изменился, словно там пронеслось по небу и невидимое для меня белое солнце. Но пока я набирался сил, чтобы встать, белое исчезло не только за окном, но и за горизонтом. В комнате все в прежнем порядке, что я и оставил тогда». Во дворцах комната обычно с запасом, а после смерти жены Астрингера освободилось еще два десятка, занимаемых фрейлинами и прочими сопровождающими королеву. Астрингер еще в первую встречу хотел выделить для меня апартаменты побольше и попышнее, но я уговорил насчет этой небольшой комнаты, мотивируя своим мудрым нежеланием встревать в интриги да и не хочу вызывать зависть придворных. — Вставайте, Глярд, — шепнул я себе. — Вас ждут великие дела. И все-таки чувствовал себя малость ошалелым, как при пререзкой смене часовых поясов. Хотя здесь не так уж и весьма. Ушел с корабля в полночь, Аню оставил в постели тоже в полночь, а сейчас птичьи голосенки задорно сообщают, что только-только наступило раннее утро. Упрятав мешки и ящик со снайперской в шкаф, я переоделся в одежду среднебогатого Глерда. Зеркало показалось, что сидит на мне как влитая, что значит, еще не растолстел. Пояс предусмотрительно отпечатан по моему заказу Аней и смонтирован из отдельных частей ею же, как бы для косплея. Осталось только подцепить к нему меч. У нас такого же размера у хозяек нож для разделки рыбы. Еще раз оглядел себя в зеркало. Красавец, что еще сказать. Я вообще всегда себе нравлюсь, и даже в втайне, люди не поймут, восхищаюсь. Подобными по размеру мелочами, но гораздо худшего качества сражались еще спартанцы и римские легионеры. Но пусть. Мне меч нужен вообще только для статуса. В коридоре гвардеец дернулся. В испуге сжал крепче древко копья, но вид у него такой, что схватится из-за сердца. Я захлопнул за собой дверь. Никто не войдет. Повернулся к ошалелому охраннику. — Как спалось? — он пролепетал в ужасе. — Глерт, но как вы прошли? «Я здесь живу», — напомнил я. «Мои апартаменты, что милостиво изволены быть подарены мне, Глерду Юджину, его величеством королем Дронтария Астрингером, а вы против?» Он воскликнул. «Глерд Юджин, никто из нас не против. Мы все за такое для нас полезное ваше глердство здесь. Ну вот, я просто, просто как не заметил. Эта же комната не открывалась несколько недель». «Я такой», — сказал я довольно. «Люблю проходить так, чтобы не видели. А ты, когда от чужой жены уходишь на рассвете, шумишь, топаешь, да еще и победные песни песне поешь?» «Нет-нет», — заверил он. «Но, наверное, у меня нет такого богатого опыта, как у вас, Глерт Юджин». Я таинственно улыбнулся, дескать. «А как же, это единственное преступление, в котором признаемся охотнее всего, а то еще и приписываем то, чего не было». Дворец уже наполняется говором. Хотя обычно в таких местах спят до полудня, если не считать канцелярии. Однако время военное, жизнь закипела, кто-то из придворных спит, а кто-то и примчался во дворец пораньше, в надежде поймать в мутной воде рыбу покрупнее. За спиной простучали шаги, я дал дорогу пронесшемуся мимо гвардейцу, уже другому. Внизу раздался шум, через минуту навстречу выскочили и перегородили дорогу двое с обнаженными мечами. тот же появился Пелс Гледжер... Младший командир охраны уставился на меня с великим изумлением ребенка, увидевшего диковинного паука. — Глерт Юджин, — проговорил он растерянно, покосился на гвардейца рядом. Тот разжал кулак с небольшим темным камешком на ладони и покачал головой в понятном жесте отрицания. — Да, это вы. Никакая не химера. — Обижаете, — сказал я с достоинством. — Почему это не химера? Даже его величество изволили обронить, что человек я просто необыкновенный. Кстати, где оно? — Кто? спросил он. «Его Величество», ответил я. Он опомнился и взглянул очень строго. «Его Величество изволит выслушивать своих советников о подготовке к войне». «К войне всегда нужно быть готовым», отрубил я. пара «Парабеллум и что-то там еще типа «Бей первым, гада! Но делай вид, что на тебя напали!» Это послужит оправданием при некоторых отдельных и редко, но часто встречающихся перегибах и неизбежных потерях среди гражданского населения которое почему-то называют мирным. Ха, самые воинственные, как раз диванные стратеги. Глерт? Он вздрогнул, выходя из транса. Да-да, уже веду вас к его величеству. Вы же этого жаждете? Хо, сказал я. И вы все еще младший командир. Он кивнул, обернулся к гвардейцам. Роддер и Пайпер, останьтесь, дальше я сам. Пэлс? Спросил я по дороге. Вы в прошлый раз были младшим, и сейчас. Непорядок. А кто старший? глерд Стиверт Легешер», — ответил он почтительно. «Он из очень древнего и почтенного рода, поэтому эта должность закреплена за его династией навечно». «И где сейчас этот Стиверт Легешер?» «Он почти не появляется в королевском дворце», — ответил он с неловкостью. «Что, плохо танцуют?» «Я тоже не важно», — ответил Глэджер чуть суховато. «У нас танцы почти не проводятся с тех пор, как умерла королева». А дом Глерда Легешера здесь же, в Шмидтберге. Это близко. Так что, если что... Понятно. Несет службу, не поднимаясь из постели. Он развел руками. Да, но он человек высоконравственный и в основном спит, если вы догадываетесь, о чем я. Да, согласился я. Это много. Мне он уже нравится своим здоровым консерватизмом. Главное, не вмешивается, да? Он пробормотал. Иногда вмешивается. Ну а потом мы все исправляем». «Надо что-то менять», — сказал я авторитетно. «Скажем, он остается старшим, как и записано в династии, традицию нужно чтить, но обходить на крутых поворотах истории, а вас пора назначить главным. Силу сложившихся обстоятельств, типа внезапной войны, кризиса, дефолта, нашествия саранчи, словом, причину подберем». Он посмотрел в изумлении. «Глерт, но разве так можно? я улучшатель — напомнил я. — Улучшаю не только прялки, но и политические системы. Так улучшаю, что наплачетесь. Еще чуть — и буду улучшать движение небесных светил и фундаментальные законы, как только пойму как. Он остановился перед дверью кабинета короля. Двое гвардейцев охраны смотрят на меня во все глаза. То ли наслышаны, то ли запоминают странного Глерда, которого провожает лично сам начальник охраны. — Глерд Юджин, — сказал он им властно, — к его величеству. Один сказал нерешительно, но сейчас... Гледжер сказал строгим голосом. Его величество велело... О, велели пропускать Гледда Юджина в любое время. Они расступились беспрекословно, тоже что-то слышали. А сейчас проявили рвение на всякий случай. Приказы тоже меняются. Я сам толкнул дверь. Время от времени нужно выказывать свою простоту и демократизм, завоевывая симпатии нижних чинов. Королевская комната для совещаний, как и положено, великанская и обставлена с пышной строгостью. Королевские советники сгрудились в левом углу у стола с расстеленной картой. Там же выясется и громадная массивная фигура его величества короля Астрингера, похожего на воинственного петуха среди бесцветных кур. На стук двери король недовольно оглянулся, а за ним и все придворные, копируя его величество, как зеркала разного размера и разной степени мутности огромный, с заметно выступающим брюхом, уже в походной одежде, а стрингер было нахмурился из-за помехи, но брови взлетели, а глаза расширились. «Глертьюджин?» «Ваше Величество!» — сказал я почтительно. Он охнул, распахнул объятия. «Вот уж не...» «Ваше Величество!» — сказал я. «Увы, я вернулся!» Советники замерли в почтительном ожидании, а король обнял, как отец блудного сына, похлопал по спине, успокаивая. Затем отстранила спросил с тревогой. «Там дальше в самом деле кипит? Или край земли и страшный водопад в бездну? Корабли погибли?» «Все цело, ваше величество», — заверил я. «Эскадра продолжает путь». Он охнул, отстранил меня на всю длину рук, продолжая вглядываться в мое мужественное, надеюсь, лицо с твердо поставленным взглядом. «Но что стряслось?» «Совесть зашевелилась», — ответил я. «Что-что?» Я пояснил. Проснулась, наверное. Даже не думал, что у меня зубастенькая. Полагал, вроде хомячка, а она как грызанет. Потому я и вот. дорог через океан в тот конец займет несколько месяцев. А за это время здесь многое может произойти, а то и случится. А то и вовсе свершится. Он вздохнул с заметным облегчением. Так вы решили... «Показалось, — пояснил я, — что бегот настоящих трудностей, вроде бы герой и все такое, солнцу и ветру навстречу, расправив упрямую и даже выпуклую грудь. Но, Ваше Величество, вы же знаете. Только не говорите из странной непокоролевски свойственной вам деликатности, что главные трудности все-таки здесь». Он вздохнул с облегчением. «Слава богам! Хорошо, что так, но неожиданно». «Для меня самого тоже», — признался я. Когда такое понял, то спустил лодку, чтобы не задерживать эскадру, и с четверкой матросов всю ночь добирался к берегу. Да ничего, доплыл. Ваше Величество, основная битва здесь, и все трудности, от которых инстинктивно старался убежать в такое простое и понятное землеоткрывательство». Он сказал успокаивающе. «Все равно, Глерт Юджин, в истории будет записано, что это вы открыли новые земли». «Ну так это... А как же?» «Если они там...» — уточнил он, — как вы утверждаете, в самом деле почему-то есть, хотя мудрость веков против такой непотребности. Советники все это время в подчеркнутом нетерпении переступают с ноги на ногу, перешептываются в ожидании, когда же, наконец, король пошлет меня на конюшне убирать навоз, а сам вернется к королевским делам. — Что насчет Антриаса? — спросил я. Его лицо помрачнело. — Ждем. Все мои командующие давно там, крепят оборону. «Бои идут, но какие-то странные, все еще прощупывающие. Грозная слава короля-воина летит впереди его наступающей армии и старается лишить нас сил. Но нам отступать некуда, здесь наша земля. Вы пока отдохните». Один из советников поджары с суровым лицом кашлянул, привлекая внимание. Астрингер бросил на него быстрый взгляд. «Слушаю». «Вообще-то», — произнес тот с почтительным поклоном, «мои легкие части тоже ведут бои, правда, больше разведывательные». Нужно оценить количество его армии, состав, по каким дорогам пойдут на штурм столицы и когда он намерен дать решающее сражение. «Атакуете со всех сторон?» — спросил я. «Вы, если не ошибаюсь, Глерт Клифф Вулнер, один из помощников Эверхартера». Вулнер ответил быстро. «Да, Глерт Юджин. Атакуем, как собаки-медведи». «Как пчелы», — сказал кто-то из советников. «Или как мухи». А Стрингер нахмурился. Я сказал почтительно. Ваше Величество, с вашего разрешения побуду во дворце, ознакомлюсь с обстановкой. Он кивнул. Но далеко не уходите. Слушаюсь, Ваше Величество.